Сын был приверженцем старинной московской жизни, ненавидел еретиков и наземцев, порицал реформы и не любил своего отца. Рожденный первой супругой Петра, Евдокией Федоровной, царевич Алексей получил под надзором матери такое же воспитание, как его дед, Алексей Михалыч. Будучи взрослым, он сам писал о себе.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 политику, фортификацию, артиллерию, военную архитектуру, навигацию, танцевание, штурмование, то есть ведение судов в море и верховую езду. Царевич так описывает свои занятия с Гюйсеном. «А потом, когда меня от мамы взяли, отец мой, имея о мне попечение, чтобы я обучался тем делам,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 иметь с попами и чернецами. Но отец не считался с такими особенностями характера сына и в 1709 году написал ему следующее письмо. "Зоон, объявляем вам, что по прибытии к вам господина Меньшикова ехать в Дрезден, который вас туда отправит. Между тем приказываем вам,